Нина обстоятельно объясняла ему достойные внимания предметы, молилась возле каждого старинного образа и обнившись, а предмоги своего сына Нинина опустилась на колени. Прохор рассеянно помахивал рукой, но когда Нина, кланяясь, искоса взглядывала на него, он со всем утердием себя крестом, бил поклон. Ему так стыдно, ними. Она же, как ножо, мучительно молчит. Усталые купили винограду и пошли на гребешок отдыхать. За Волжье и Заокская сторона с ярмаркой, селами, церквами, лесами и фаями были как на блюде. Солнечно и недвижимо. Недвижимы Волга и Ока. Но все живет.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 Он страшно рад встрече. А как здоровье Якова Назарыча? Были ли они на Сибирской пристани? Нет? Ну, тогда, может быть, прогуляются вместе с ним? Отлично. Кулибина не А кто такой Кулибин? Спросил Прохор. О, вам это необходимо знать, сказал инженер. Это же изобретатель.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 После этих часов Екатерина II к белым ручкам своим прибрала его. Ну как же, в Питер выписала место, награды, пенсии.